Глава 66 шестая. Амала корчилась от боли в лопатке, жажды и желания сходить в туалет. В этом коридоре туалета не было. Орест не показывался, он бросил ее, но Амала уже не могла держать себя в руках и начала выкрикивать его имя. На стене шевельнулась тень, силуэт обрисовался и тут же исчез. А мало огляделась. Коридор был пуст, и тень, казалось, отбрасывалась откуда-то слева. Потом из-за кирпичной стены послышался шепот. «Прекрати!» — произнес голос Ороста в миллиметре от ее уха. «Я больше не могу. Мне нужно попить. Я сейчас описываюсь». «Подойди к навесному замку и не оборачивайся». Не хочу, чтобы ты видела, откуда я вхожу. Но то, что написано в тех газетных вырезках под плакатами, правда? Подойди к замку». Амала повиновалась, насколько позволял трос. Через несколько секунд тени снова шевельнулись, и, обернувшись, она обнаружила, что в коридоре появились ведро и пластиковая бутылка воды. «Где ты?» просила она. Ответа не последовало. Амала присела над ведром и сделала то, что должна была сделать, закрываясь от глаз Ореста рубашкой. От ее мочи пахло дезинфицирующим средством, как и в первый день. Постепенно Амала приходила в себя. Воспоминания о вчерашнем вечере становились все ярче. «Что мы здесь делаем?» «Кое-кого ждем». У Амалы замерло сердце. «Кого?» «Я рассказывал тебе о людях, полных зла. Мы ждем одного из них. Я хочу, чтобы в первую очередь он увидел тебя». «Он знает это место?» «Нет, но все равно его найдет». «А кто он такой?» «Убийца». «Как и ты. Я видела фотографии девушек». Голос Ореста стал резким. «Я лучше его. Я разумный человек, а он одержимый убийца. Но я знаю, чего он хочет, что приносит ему наслаждение». Его голос зазвучал отрешенно. «Ему нужна полная власть над жизнью и смертью. Его терзает неутолимая жажда. Он может лишь ненадолго ее облегчить». Он вынужден убивать снова и снова. Но такие, как он, всегда сохраняют бдительность. И я помахал у него перед носом соблазнительной приманкой. Если ты еще не поняла, это ты. И ты хочешь посмотреть, как он убьет меня? Нет-нет, я спасу тебя. На этот раз у меня получится. На этот раз... Умрет он.